Четвертое. Человечество не представляет собою развитие к лучшему или к сильнейшему или к высшему, как в это до сих пор верят. Прогресс есть лишь современная идея иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности – глубоко ниже европейца эпохи Возрождения. Поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления. Совсем в ином смысле, в единичных случаях, на различных территориях земного шара и среди различных культур Удается проявление того, что фактически представляет собою высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны, и при благоприятных обстоятельствах Такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.